Скафлок не любил эту песню, предвещавшую злосчастье. Он повернулся и крикнул своим воинам, чтобы они спускали корабли на воду и поднимались на борт. Но едва он вступил на палубу, как кровь моряка взыграла в нем с новым пылом, а все дурные предчувствия оставили его. «Этот ветер дует уже три дня!» — сказал Голтон, друг Скафлока. «Сдается мне, он вызван чьим-то колдовством!» «Может, какой-то волшебник отправился на восток?» «В таком случае нам нужно быть благодарным ему за то, что он избавил нас от хлопот, и нам не нужно вызывать наш собственный ветер», — засмеялся Скафлок. «Однако, если он уже три дня в дороге, его ладью построили смертные, а мы ходим по морю быстрее». Мачты были поставлены, паруса подняты, и ладья с головой дракона на Штевне понеслась вперед. Корабли летели, как ветер, и как снег были брызги, мелькающие в лунном свете. Вода бурлила у них за кормой. Эльфы, как бы они ни передвигались, пешком ли, верхом или на корабле, были самым проворным народом во всей волшебной стране. И еще до полуночи они увидели утесы Финмарка. Скафлок широко улыбнулся и сказал такую вису. «Рвет сарать сражаться в тролльхе им, Спеть о смерти супостату. Други, дар достойный троллей, Смерти смерч и меч под ребра. Тролли трусы, только троних, Сразу с ревом разбегутся. Братья, боль башки троллиной. Мы мечом в момент излечим. Эльфы уменьшили осадку кораблей, сняли паруса, убрали мачты и взялись за весла. Во фьорд ладьи вошли готовые к бою, но нигде не увидели и следов береговой стражи. Вместо этого их глазам предстали другие суда, вытащенные на берег. Три длинных корабля, принадлежавших смертным, чьи хозяева валялись окровавленные падалью на скалах. Скафлок спрыгнул на берег и выхватил меч. Плащ взвился у него за плечами. «Странно все это», — сказал он с беспокойством. «Похоже, их занесло сюда ветром, и на них напали тролли», — ответил Голтон. И «Это случилось совсем недавно. Смотри, кровь еще не запеклась. Тела не остыли. А убийцы верно пошли докладывать и вреду о произошедшем». «Значит, нам необыкновенно повезло», — закричал Скафлок. Он не мог и предположить, что ему представится случай для внезапного нападения. Скафлок не стал трубить в рог, а подал знак воинам своим мечом. Ни он, ни другие эльфы больше не думали о мертвецах, которые были всего лишь людьми. Команды спрыгнули на мелководье и вытащили суда на берег. Несколько воинов осталось их встреч, а большую часть отряда Скафлок повел за собой по тропе, уходившей в глубь страны. Они прошли по ущелью недоступному взору смертных и углубились в горы, где задевающие небеса пики были укрыты сверкающим снегом. В горах гудел ветер, и его холодные кулаки осыпали их ударами. Лохматые тучи поминутно закрывали луну, точно мигал огромный глаз. Эльфы, гибкие как кошки, поползли по скалам и обрывам к жерлу пещеры, которая зияла на склоне горы. Приблизившись, они увидели отряд троллей. Было похоже, что береговая стража возвращается на свои посты. Голос Скафлока перекрыл вой ветра. быстрее Они не уйдут от нас!» Он бросился на них, как барс, и за ним последовали остальные эльфы. Прежде чем тролли поняли, что произошло, они услышали звон металла, и это было последнее, что им довелось услышать. Но какой-то шум достиг пещеры, и когда воины Скафлока проникли в нее, они встретили нарастающий отпор. Эхо в скальных сводах удвоило лязк оружия, подхватило боевой клич эльфов и гулки-выкрики их противников. Скафлок и Голтон принялись щит к щиту прорубать дорогу среди троллей. Большинство из них не успело вооружиться, и уж во всяком случае они двигались куда медленнее эльфов. Так что тролль за троллем падал под ударами эльфийских клинков. Тролль бросился на Скафлока с копьем размером с доброе дерево. Скафлок принял копье на щит, отбил удар и, приблизившись к нападающему, нанес смертельный удар. Его стальной клинок рассек противника от плеча до плеча. Тут краем глаза он заметил занесенную над ним пальцу. Ее удар мог запросто разнести шлем, да и череп под ним в придачу. Скафлок закрылся щитом. Удар обрушился на железную оковку щита и заставил Скафлока отшатнуться назад. Он упал на одно колено, но успел выхватить меч и отсечь ногу троллю, нанесшему удар. Едва Скафлок снова поднялся на ноги, как его меч снова со свистом описал дугу, и голова еще одного тролля покатилась с плечи.